словесники солнце останавливали словом словом разрушали города николай гумилев лави и раньше частенько доставалось на рынке но сегодня родим даже отшатнулся слегка завидев ее на пороге ах мерзавки подумал он изумленно и растерянно Неизвестно, с кем лава поругалась на этот раз, но выглядела она ужасно. Шея кривая, глаза косят, одно плечо выше другого и увенчано вдобавок весьма приметным горбиком. Цвет лица серый с прозеленью, а крохотная очаровательная родинка на щеке обернулась отталкивающего вида бородавкой. — Вот! — выкрикнула лава. — Видишь? Уронила на пол корзину с наполовину зелеными, наполовину гнилыми помидорами и, уткнув обезображенное лицо в ладони, разрыдалась. «Что-то с этим надо делать», — ошеломленно подумал Радим. «Чем дальше, тем хуже». Ушибаясь, он неловко выбрался из-за сколоченного стола, как ни старался родим переубедить сельчан, считалось, что плотник он скверный, и, приблизившись к жене, осторожно взял ее за вздрагивающие плечи. — Не ходить бы мне туда больше, — всхлипывала она. — Ты видишь? Ты видишь? Дурочка! — ласково и укоризненно проговорил родим, умышленно оглупляя жену, чтобы не вздумала возражать. И лава тут же вскинула на него с надеждой заплаканные, младенчески бессмысленные глаза. — Они это из зависти. — Ноги! — простонала она. «Ноги — Ноги? Он отстранился и взглянул. Выглядывающий из-под и ветхого подола. А уходила ведь в нарядном платье. Ноги были тонкие, кривые, с большими, как булыжники, коленками. С кем же это она побеседовала на рынке? С кикимрой, С Грачихой или с обеими сразу? Замечательные стройные ноги, убежденно проговорил он. Ни у кого таких нет. Зачарованно глядя вниз, лава облизнула губы. А... А они говорят, что я го-го-горбатая. И ее снова сотрясли рыдания. — Кто? Ты горбатая? — Радим расхохотался. Да сами они! Он вовремя спохватился и оборвал фразу, с ужасом представив, как у всех торговок на рынке сейчас прорежутся горбы, и, что самое страшное, каждый тут же станет ясно, чьего это языка дело. — Никакая ты не горбатая. Сутулишься иногда. А вообще-то у тебя плечики, ты уж мне, поверь, точеные. Он ласково огладил ее выравнивающиеся плечи, упомянув прекрасный цвет лица, вернул на впалые щеки румянец, а потом исправил и сами щеки. Покрыв лицо жены мелкими поцелуями, восхитился мимоходом крохотностью родинки, парой комплиментов развел глаза, оставив, впрочем, еле заметную раскосость, которая в самом деле ему очень нравилась. Лава всхлипывала все реже. — Да не буду я тебе врать. Ну, сама взгляни в зеркало и убедись. И пока она шла к висящему криво зеркалу, торопливо добавил — И платье у тебя красивое, нарядное, новое. Лава улыбалась и утирала слезы. Потом озабоченно оглянулась на корзинку с негодными помидорами. С них-то, видно, все и началось. А насчет помидор не беспокойся. Сам схожу и на что-нибудь обменяю. Но они теперь... Лава снова распустила губы. «А я их так хвалила, так хвалила!» «А знаешь что?» — сказал Родим. «Похвали-ка ты их еще раз. Умеешь ты это делать. У меня вот так не выходит». И пока польщенная лава ахала и восхищалась розовеющими на глазах помидорами, он вернулся к столу, где тут же зацепился локтем за недавно вылезший сучок, Хороший стол получился гладкий, со вздохом заметил он, похлопывая по распрямляющимся доскам. И дерево хорошее, без задоринки. Сучок послушно втянулся в доску. Радим мрачно взглянул на грязную глиняную плошку. Чтоб тебя полоснуло до да высохло. Пожелал он ей в полголоса. немедленно заблестела от чистоты. Радим отодвинул посудину к центру стола и задумался. Конечно, Лаве приходилось не сладко. Но в чем-то она, несомненно, была виновата сама. Изо всех приходящих на рынок женщин торговки почему-то облюбовали именно ее. А у Лавы, видно, просто не хватало мудрости отмолчаться. «Знаешь, — задумчиво сказал он, наконец, — тут вот еще, наверное, в чем дело. Они ведь на рынок-то все приходят уродины уродинами, переругаются с мужьями с утра пораньше, а тут появляешься ты, красивая, свежая, вот они злобствуют».